Глава двенадцатая. Разрыв. Едва закончился обед, лэрда задержали советники, и мне удалось улизнуть. Но в моих покоях ждал сюрприз. Комнаты больше мне не принадлежали. Об этом сообщил слуга, которого я застала в коридоре с моими вещами перевес. «Куда вы несете мои платья?» — возмутилась я. «Ваши новые покои, леди Мурей. Он любезно вызвался проводить меня. Всю дорогу меня мучило плохое предчувствие, и оно не обмануло. Новые покои располагались по соседству с покоями лэрда. У них даже общая дверь была. Вот так-то. Лэрд в любое время мог прийти ко мне. Да, комнаты во всем были лучше прежних. Больше, светлее, богаче, обставлены. Но радости это мне не принесло. На этом сюрпризы не закончились. Передохнуть мне не дали, явились модистки. Несколько часов они обмеряли меня, подбирали ткани для новых нарядов, обувь, меха для плащей... Я в конец вымоталась, но девушки игнорировали просьбу оставить меня в покое. На все мольбы они отвечали, что у них приказ от самого Лэрда. Конечно, выбирая между нами двумя, они предпочитали слушаться Сюзерена. Спасло меня появление Лэрда собственной персоной. Едва он вошел, как слуги и модистки потянулись на выход. Пара секунд и мы наедине. Тебе нравятся подарки? мужчина обвел рукой гостиную. Я хотел сделать тебе приятное. Я ничего не просила. Ты сама просила привилегии Аманты. Тогда озвучьте их. Может, у Аманты есть какие-то обязательства, о которых я не знаю? Всего одно, — улыбнулся Лерт. Сегодня он был в хорошем настроении. Делать меня счастливым, и ты прекрасно с ним справляешься. Он протянул мне открытую коробочку. Внутри лежало колье. Изумруды в оправе из белого золота почти идеально повторяли цвет моих глаз. Мужчина зашел мне за спину надеть украшения. Я стояла перед большим зеркалом, наблюдая за нашим отражением. Вид Лэрда был сосредоточенный. Закончив возиться с замком, он зарылся лицом в мои волосы, вдыхая их аромат. Широкая ладонь мужчины легла на низ моего живота, и он требовательно придвинул меня к себе. Сквозь складки юбки я ощущала, что он снова хочет меня. Лэрд поцеловал меня в шею, спустился ниже, потянув платье с плеча. Его дыхание щекотало кожу, вызывая мурашки. «Что вы делаете?» Я повела плечом, пытаясь сбросить с себя его руки. «Надеваю на тебя колье». «Колье уже на мне, а вы увлеклись». «Можно ли меня в этом винить?» Он послал мне лукавую улыбку через отражение. «Я обязана делить с вами ложа три ночи в неделю, а сейчас день». «Обязана?» Выражение его лица изменилось, словно... На небо в солнечный день набежали тучи, и начался ливень. Что за слово? Мы заключили договор. Мужчина схватил меня за плечи и прижал спиной к себе. Не провоцируй меня на грубость. Я лишь напоминаю вам условия нашей сделки. Пальцы Лерда впивались мне в кожу. Наверняка останутся синяки. Спиной я чувствовала, как он напрягся, буквально превратился в камень. Вряд ли он отдавал себе отчет, что делает мне больно. «В таком случае, леди Флорианна, я жду вас завтра ночью». Пришел он на официальный тон и ядко добавил. «Для выполнения ваших обязанностей». Он оставил меня одну. Едва он вышел, я сняла колье, которое жало шею, словно это не украшение, а шейник. Лэрд ошибался, если полагал, что его подарки тронут меня. В Найталии у меня было много красивых вещей, и от всего я отказалась, не раздумывая, ради любимого человека. Как выяснилось, зря. Чтобы успокоиться, я сделала несколько кругов по гостиной. Страсть Лэрда ко мне превращалась в проблему. Я надеялась получить желаемое. Он остынет, но все происходило наоборот. Страшно представить, что было бы, не догадайся я, ограничить количество близости, да он бы просто не выпускал меня из своей постели. Боги, как я мечтала о возвращении на родину. Бросить бы все и податься в бега. Но без развода мне там делать нечего. Какими бы ни были отношения между мной и Риком, он мой муж. Я прикована к нему цепью брачных уз, и ради их разрыва готова на все. Модистки не вернулись, и я, пользуясь передышкой, сбежала в сад, где наткнулась на леди Кейтлин. Она прогуливалась в сопровождении дам. В какой-то момент я поймала ее взгляд. Она одна взирала на меня с теплотой и даже сочувствием, а ведь именно она должна не взлюбить меня пуще других. Леди сама пошла ко мне я внутренне сжалась, ожидая отповеди. Мало ли, как она смотрит, может, она еще не знает, что муж выделил мне шикарные покои и осыпает подарками, которых я, кстати, не просила. «Милое дитя!» — леди взяла меня под руку, приглашая пройти с ней. — Ты сегодня бледна, тебе следует больше отдыхать и бывать на свежем воздухе. — Благодарю за заботу! — склонила я голову. — Я непременно воспользуюсь вашим советом. «Не хочу, чтобы между нами были недомолвки. Я рада, что ты ему уступила», — шепнула мне Лейди, когда мы отдалились от других дам. В последнее время он был невыносим. Весь двор вздохнул с облегчением. «Вы довольны тем, что у вашего супруга новая любовница?» «Он не только мой супруг. Прежде всего, он мой сюзерен. От его благополучия зависит благополучие Абердина». Я лишь покачала головой в ответ. Лейди говорила искренне, в этом я не сомневалась, — но понять ее не могла. Мне ее отношение к супругу казалось равнодушием. Но кто я такая, чтобы лезть в чужие отношения? Я и с собственными не справилась. Вечер намеревалась провести в одиночестве, наслаждаясь тишиной и покоем, но все мои планы сегодня были обречены на провал. Уединение длилось недолго. Случилось то, чего я надеялась избежать. Явился Рик. — Зачем ты пришел? — поинтересовалась я. Видеть его было невыносимо. Каждый взгляд на мужа доставлял мне физическую боль. «Мы плохо расстались», — сказал он. «Я хочу извиниться. За меня говорили эмоции. На самом деле я так не думаю». Я слушала его и ничего не чувствовала. Мое сердце затянулось коркой льда. А может, это была обида? Боль от предательства? Мужчина передо мной был мне чужим, абсолютно. Я словно впервые его видела. И не могла поверить. Это за него я вышла замуж? Довольно, я перебила Рика. Ты опоздал. Прошлой ночью я отдалась лэрду. Теперь я его аманта, и ты знаешь это. Муж споткнулся на полуслове. Уголки его губ поползли вниз, а в глазах отразилась вселенская тоска. Но если на то пошло, пострадала я, а Рик в некотором роде был моим палачом. Разве пристало жертве сочувствовать убийце? Ничего, он взял себя в руки. Это не страшно. Я прощаю тебя. Вот как? Я нервно рассмеялась. «Да чего ты великодушен! Только мне не нужно твое прощение!» «Давай уедем вместе, покинем Кингрос сегодня же!» «Было время, когда я предлагала тебе то же самое, но ты ответил, что у тебя есть долг!» «Так вот, у меня тоже есть долг! Теперь я женщина Лерда, а собственность Сезерена неприкосновенна! Не подходи ко мне, если не хочешь лишиться головы!» «Я приказываю тебе!» — завопил Рик. Маска провинившегося слетела с него. Как моя жена-то обязана повиноваться. Собирайся, ты едешь со мной, пока не поздно. Еще есть шанс все спасти. В том-то и дело, что уже поздно. Еще нет, но скоро будет, и не смей мне перечить. Скажут, даже жена меня не слушается. Так вот, что тебя волнует. Он попытался меня схватить, я увернулась, некоторое время мы кружили по гостиной. Я убегала, он догонял, вскоре мне надоела эта игра, и я объявила. Если Рик немедленно не уйдет, позову на помощь и тогда разбираться он будет уже не со мной, а с Лэрдом. «Хорошо», — кивнул муж, — «я уйду. Более того, я уеду из Кингроса. Но придет время, и ты надоешь Лэрду. После этого ты будешь вынужден вернуться ко мне. Моли богов, чтобы я тебя принял». Рик ушел, а я без сил повалилась в кресло. И еще долго рыдала. Я не могла любить этого мужчину, но и ненавидеть его не получилось. Что же мне делать? Кто бы подсказал?